Глава двадцать первая. Хозяин яблоневого сада сидел во втором ряду за водителем. Не самое естественное положение для лидера отряда. На переднее пассажирское сиденье, подобное трону, не похоже. Может быть, он рассматривал себя как боевую единицу отряда? Просто один из солдат. И это обнадеживало... потому что могло означать, что он занимает низкое положение. Ну или просто ниже среднего. Как если бы Ричард смотрел на порядок расстановки отбивающих в бейсбольной команде, было приятно знать, что среди них есть один, которого ты можешь легко выбить. Остальные четверо принадлежали к следующему поколению. Они не слишком отличались от сына хозяина яблоневого сада. Такая же комплекция, Мышцы загар. Такие же представители человеческого рода. Только не богатые. Другой дед. Но никто и не говорит, что жизнь справедлива. Они выглядели радостными и готовыми помочь. Скоро придет время сбора яблок. Может быть, ребенку нужна новая обувь? Грузовик со скрежетом затормозил. Все четыре дверцы одна за другой распахнулись, и пятеро мужчин, застучав ботинками по асфальту, выскочили наружу. Двое парней обошли капот и встали плечом к плечу с остальными тремя, так что старший оказался в центре, и все они превратились в серые тени в отражённом свете фар, точно выцветший рекламный щит старого чёрно-белого фильма. Какая то сентиментальная история. Возможно, их мать умерла молодой, и отцу пришлось растить мальчишка в одиночку, и теперь они ему несказанно благодарны, или раздробленная семья впервые собралась вместе, чтобы противостоять ужасной внешней угрозе. Дешёвый сюжетный ход из мелодрамы, но все они играли свою роль. Ричард подумал о Бренди Амос. Нам не нужны неприятности. Однако она говорила о сопутствующем ущербе. В данном случае он будет минимальным, даже нулевым. Улица пуста, пистолетов у парней нет, они ничего не предпринимали во всяком случае пока. Происходил лишь обмен взглядами и позирование. Пожалуй, ты и сам в нём участвуешь. подумал Ричард. Он держался расслабленно и беззаботно, стоял спокойно, почти улыбался, но вел себя так, словно ему предстояло выполнить утомительную работу еще до конца этого в целом приятного дня. Напротив него все пятеро замерли плечом к плечу, скрестив руки на груди и угрюмо глядя на Ричарда. И постепенно он понял, что... Что эта демонстрация вовсе не предназначалась для рекламного плаката, объясняющего прошлое событие и их вновь обретённую солидарность. Нет. Послание было куда более простым. Голая демонстрация численного преимущества. Ничего больше. 5 против 1. Ты пойдёшь с нами. заявил хозяин яблоневого сада. "В самом деле?" спросил Ричард. "И лучше тихо." Джек ничего не ответил. "Но, сказал мужчина, я попытаюсь понять, какова вероятность того, что я тебя послушаюсь, по шкале от 10 до единицы. 10 означает очень высокую вероятность. а один, что этого не произойдет и за миллион лет. И должен тебе сказать, что в моем сознании возникают очень маленькие числа. «Это твой выбор», — заявил хозяин яблоневого сада. «Ты вполне мог бы обойтись без пары синяков, но ты пойдешь с нами в любом случае. Ты поднял руку на моего сына». Только одну руку, уточнил Ричард, и только слегка. Я всего лишь его отшлёпал. У парнишки стеклянная челюсть. Тебе бы следовало присматривать за ним лучше и объяснить, почему ему не следует затевать ссоры со взрослыми. Жестоко этого не делать. Ты оказываешь ему дурную услугу. Владелец яблоневого сада не ответил. А твои новые дебетишки лучше? спросил Ричард. Я очень на это надеюсь. Или тебе придётся объяснить и им, что речь идёт о серьёзной лиге? По строю боевиков, словно небольшой спазм, пробежала волна. Послышались резкие вдохи, зашуршали руки, перемещавшиеся вдоль груди. парни бросали на рича разлобные взгляды и вздёргивали подбородки. Нам не нужны неприятности. Нам вовсе не обязательно это делать, сказал Ричар. Нет, обязательно, сказал владелец сада. Локоне хороший город. Нам не следует устраивать здесь безобразия. Тогда иди с нами. Куда? поинтересовался Джек. Ты видишь? Мы уже обсуждали, напомнил ему Ричард, что в данный момент вероятность этого события равна нулю. Однако я открыт новым предложениям. Вы можете озвучить более выгодные условия сделки? Что? Вы можете мне заплатить или предложить что-то ещё? Мы можем предложить тебе избежать дополнительных синяков, сказал хозяин сада. Ричард кивнул. Ты уже предлагал это, сказал он. Но тогда возникает ряд дополнительных вопросов. Снова посмотрел налево и направо на четверых парней. Где вы родились? Никто не ответил. Вам лучше сказать, продолжал Ричард. Это важно. Здесь, ответил один из них. И выросли тут? Да. Не в южном Бостоне, Бронксе или южных районах центральной части Лос-Анджелеса. Нет. И не в трущобах Рио-де-Жанейро, ни в Балтиморе или Детройте. Нет. У вас нет опыта работы в правоохранительных органах? Нет. Вы не отбывали срок в тюрьме. Нет. Не служили в армии. Нет. Не проходили подготовку в Массаде, британских SAS или во французском иностранном легионе. Примечание. SAS парашютно-десантные части особого назначения. Конец примечания. Нет. И вы понимаете, что Драка Совсем не то же самое, что сбор яблок, верно? Парень промолчал. Ричард повернулся к владельцу яблоневого сада. "Видишь, в чём проблема?" спросил он. "Разговоры про синейки не работают. В них нет внутренней логики, всего лишь оптическая иллюзия. Ты предлагаешь отсутствующий товар, который кто-то муже не в силах доставить." только не с этой командой. Они тебе не годятся. Используй воображение. Тут требуется побуждающий стимул. Может быть, солидная сумма наличными окажется привлекательной или ключи от пикапа. Возможно, один из твоих парней познакомит меня со своей сестрой всего на одну ночь. Он сможет это пережить. Ричард понимал, что все они отреагируют Именно на это он рассчитывал, однако не знал, кто окажется самым резвым. Поэтому оставался расслабленным, но готовил контрмеры, стараясь сохранить даже в самый последний момент возможность изменить цель, рассчитывая, что поймёт это ещё до точки невозврата, когда направление удара уже будет выбрано. И он сумел, потому что парень, стоявший левее центра, Разъединённое оскорбление и насмешками выдвинулся на фут вперёд. Ричард выделил его и нанёс удар. Легенда гласит, что самые быстрые руки в боксе способны развивать скорость до 30 миль в час, что заметно больше, чем у Ричарда, которого вполне устраивали 20 миль, но и такая скорость позволила кулаку преодолеть ярд воздуха между ними за десятую долю секунды. Фактически мгновенно. Удар пришелся в лицо. Ричард также быстро убрал руку, словно совершил отработанное действие на параде, и снова застыл в стойке, как будто ничего не произошло, или словно вы моргнули и все пропустили. Для дополнительного эффекта. Парень упал. В этот момент в пятидесяти ярдах от них из бестро вышли Элизабет Кассел и Картер Каррингтон. Он что-то ей сказал, она рассмеялась, и на пустой улице её смех прозвучал особенно громко. Парни из грузовика повернулись посмотреть, что происходит, но только не тот, который лежал на тротуаре. Он ничего не сделал. В 50 ярдах от них Каллингтон взял за руку Элизабет Касл. Они вместе повернулись и зашагали вперёд, прямо к пикапу и всей компании. Они приближались. Ярко освещённые фарами, как прежде попал в их свет Ричард. Секунду он смотрел на них, потом повернулся к владельцу сада. А теперь выбор уже у тебя. К нам приближается городской адвокат, надёжный свидетель, не говоря уже обо всём остальном. Я готов остаться и выяснить с вами отношения. А ты Хозяин сада оглянулся и посмотрел на приближавшуюся пару, залитую ярким светом фар. Теперь уже в 40 ярдах их каблуки громко стучали по тротуару. Элизабет Касл снова рассмеялась. Владелец сада молчал. Ричард кивнул. "Я понимаю", продолжал он. "Тебе не хочется оставлять всё как есть, потому что ты хозяин положения. Я тебя понял". Я облегчу выбор. Я позабочусь о том, чтобы мы ещё раз встретились. Завтра или послезавтра. Скоро. Я вернусь в Райантаун. Уверен, что у меня появится такое желание. Будь готов. Я обязательно приду. Ричард повернулся и не оборачиваясь, зашагал прочь. Сначала было тихо. Потом прозвучала едва различимая команда шорох шагов. Пикап дал задний ход. Парня в нокауте подняли и посадили на сиденье. Захлопнулись дверцы. Ричард свернул на боковую улицу и больше ничего не слышал до самого номера в гостинице, где и провёл остаток вечера и даже посмотрел ничего не решавшую в конце сезона игру Бостон Ред Сокс. И вечерние местные новости, потом улегся в постель и быстро заснул. Примечание. Бостон Ред Сокс. Американская профессиональная бейсбольная команда, выступающая в главной бейсбольной лиге. Конец примечания. Он крепко спал до одной минуты четвертого утра.